Фрейя просыпается от моих шагов, хотя я крадусь на цыпочках. В комнате Люка даже мысленно не могу назвать её иначе. Я пытаюсь убаюкать свою дочь. Четно приходится взять Фрейю в постель, в постель Люка. Кормлю лёжа, опираюсь на локоть над маленьким компактным тельцом, столь хрупким, если противопоставить его моему весу. Так мы и лежим, я и Фрейя. Смотрю на неё, жду, когда о меня смотрит сон. думаю об амброузе о люке о кейт которая живёт совсем одна в разрушающемся доме что мельничным жерновом повис у неё на шее с завораживающей медлительностью дом погружается в дюны и тянет за собой упрямую кейт не желающую расставаться с этим бременем дом поскрипывает на ветру пошатывается переворачиваю подушку прохладной стороной кверху Я должна бы думать об оуене, а думаю о прошлом, о долгих томных летних днях, что мы проводили на мельнице. Мы пили, купались и хохотали. Амброуз всё это зарисовывал, а Люк? Люк просто смотрел из-под своих тяжёлых миндалевидных век. Может, всё потому, что я в его комнате? Но только ни разу за эти 17 лет воображение не рисовало мне Льюка столь отчётливо. Призраки его личных вещей роятся надо мной, его простыни нежат моё тело, и я не могу отделаться от ощущения, будто сам Льюк воплотили лежит рядом, такой тёплый, такой долговязый, такой загорелый и растрёпанный. Но вождение до того реально, что в попытке его стряхнуть, я не выдерживаю, поворачиваюсь, открываю глаза. Разумеется, мы с Фрей здесь одни, качаю головой. Да чего я докатилась? У меня как и у Кейт крыши едет, а расшатывают эту крышу призраки Былова. Но ведь была же одна давняя ночь, что я провела в этой постели. Голоса и прочие звуки преследуют меня, словно заела пластинку, словно она прокручивает всё тот же трек. Они все здесь: Люк, Амброуз, да и мы тоже, тонкорукие гибкие девчонки, что смеялись без умолку до тех пор, пока дивное лето не завершилось катастрофой, заставив нас замереть в ужасе, а потом карабкаться дальше, применять ложь не ради забавы, а ради выживания. В этом доме Призраки нас прежних чуть ли не реальнее, чем три женщины, что спят этажом выше. Этажом ниже, через стенку их присутствие осязаемо, и я вдруг понимаю, почему Кейт не в силах уехать. Я почти сплю. Бессильно беру телефон посмотреть, который час. Когда я возвращаю его на тумбочку, отцвет экрана Падает на покоробившийся пол, и я что-то замечаю. В щели между половиц белеет и рябит строчками уголок бумажного листа. Что это? Письмо, написанное люком и потерянное, а может, спрятанное? Сердце колотится, я будто вторгаюсь на территорию люка, впрочем, отчасти так и есть. Тяну за уголок и достаю бумагу из пыли и паутины. Сплетение линий говорят о том, что это рисунок. При свете экрана толком не разберёшь, а лампу включать я не хочу, иначе Фрея проснётся. Крадусь к открытому окну, шторы колышет морской бриз, луна почти полная, поворачиваю листок в лунных лучах. Это эскиз, написанный акварелью. Девичий портрет. Возможно, изображена Кейт, автор скорее всего Амброуз. наверняка сказать не могу, и вот почему. Портрет весь исчёркан чёрной ручкой, линии жирные, на лице даже двойные и тройные, в них злоба, столь отчаянная, что местами острие стержня прорвало бумагу. Некто выколол нарисованные глаза девушки, в чём не было нужды, ведь лицо и без того практически полностью замазано. Явная попытка вычеркнуть эту девушку из жизни, стереть из памяти, уничтожить полностью. С минуту стою у окна на ветру, пытаюсь понять, чья это работа. Люка? Нет, исключено. Люк никогда бы так не поступил, он любил Кейт. Может, свой портрет испортила сама Кейт? Исключено и это, впрочем, как ни странно, в акт вандализма со стороны Кейт мне легче поверить. тщетно пытаюсь разгадать тайну эскиза, пропитанного яростью, но вдруг в окно врывается ветер и выхватывает бумагу из моих пальцев. Попытки поймать листок безуспешны, он порхает над матовым мутным речмом, ложится на водную гладь, быстро намокает и тонет. Что бы ни означал этот рисунок с девичьим лицом, его больше нет. Меня потряхивает, несмотря на духоту ночи. Ложусь в постель и невольно думаю, пожалуй, и к лучшему, что рисунок канул в воду. После дня и вечера, столь насыщенных эмоциями, я должна бы провалиться в сон без сновидений. Нет же, сначала мне не дает расслабиться исчерканный портрет, затем я все-таки засыпаю, однако сны мои мрачны и запутаны, как коридоры Солтенхауса». Я бреду по этим коридорам, поднимаюсь по винтовым лестницам, ищу комнаты, которых в солтане никогда не было, и разумеется, не нахожу их. Впереди меня идёт Кейт. Я слышу её голос, но не могу за ней угнаться. "Сюда", говорит Кейт. "Мы почти пришли". Ей отвечает жалобный крик невидимой во сне Фатимы: "Опять врёшь". А потом раздается лай верного, я улавливаю звуки шагов, и, приглушенная тише и верной тише, хлопает дверь, значит, Кейт вывела пса на прогулку. И снова тихо, настолько, насколько может быть тихо в старом кишащем призраками доме, который из последних сил противостоит ветрам и приливам. В очередной раз я просыпаюсь от голосов, доносящихся снаружи от громкого встревоженного шепота, сажусь в постели, тру глаза. Что происходит? Утро. Солнце пробивается сквозь тонкую ткань занавесок, и моя Фрея словно в озерце света. Ее ручки и ножки непроизвольно подрагивают. Она спит. Вдруг начинает хныкать, и я беру ее на руки, прикладываю к груди, Но наши идеи мешают чужие голоса. Фрейев скидывает головку, оглядывает комнату, кажется, больше всего её смущает характер освещения. У нас в Лондоне летом после полудня свет ложится пыльными желтоватыми пластами. Здесь он ослепительно чист до того, что больно глазам, и не знает ни минуты покоя. Блики от волн пляшут на потолке, на стенах, вся комната в движении. И ещё голоса. тихие, взволнованные голоса, оттеняемые по временам жалобным повигиванием верного. Наконец я не выдерживаю, заворачиваю Фрейю в одеяльце, набрасываю халат, босиком иду вниз по деревянной лестнице, осторожничая на изъеденных временем ступенях. Дверь, выходящая в сторону суши, распахнута, снаружи льётся свет, но ещё прежде, чем я преодолеваю последний лестничный виток, мне ясно «Случилось что-то плохое». «Так и есть. Плиточный пол залит кровью. Замираю на ступенях, стискиваю Фрею, прижимаю к груди, словно такая близость способна унять болезненное сердцебиение. Фрея пищит, и лишь тогда я соображаю, мои пальцы вцепились ей в пухлые ножки. Ослабление хватки требует усилий, это было инстинктивное движение, и приходится задействовать волю». Между тем я уже ступила на окровавленный пол, только теперь я вижу, что это не просто пятна крови. Это следы от окровавленных собачьих лап. Собака у нас одна, верной. Следы идут от входной двери, делают круг по комнате и удаляются из дому, словно верного поспешно выгнали. Голоса доносятся снаружи, со стороны суши. Влезаю в сандалии и выхожу, щурюсь от солнца». Кейт и Футиму я вижу со спины. Верный сидит рядом с Кейт, тихонько тоскливо подвывает. Накануне Верный разгуливал свободно, сейчас он в ошейнике, и тонкая рука Кейт сжимает короткий поводок. Что случилось с девочкой? Кейт с Футимуй оборачиваются. В следующий мгновение Кейт делает шаг в сторону, и моему взору предстаёт нечто доселе скрытое. Моя ладонь зажимает рот, я сглатываю. А когда вновь обретаю дар речи, голос у меня дрожит. Господи, она что, мёртвая? Дело не в самом факте, мне и раньше доводилось видеть мёртвые тела, дело в эффекте неожиданности, в несоответствии кровавого месива сине-золотому восхитительному летнему утру. Шерсть влажная, Наверное, её промочил прилив. Кровь медленно стекает в чёрные щели мостков, пропитывает глинистую отмель. Прилив успел отхлынуть, остались только лужицы, а крови достаточно, чтобы окрасить воду в цвет ржавчины. Фатима мрачно кивает. Прежде чем покинуть стены дома, она не забыла надеть хиджаб и выглядит сейчас как женщина-врач тридцати с хвостиком лет, а не как вчерашняя девчонка-школьница. Мертвее не придумаешь, говорит Фатима. Но, но почему? Как, мямлю я, не в силах спросить прямо, кто? Между тем мой взгляд устремляется к верному. Морда у него вымазана кровью. Привлечённая запахом на окровавленный собачий нос присаживается муха. Верный взвизгивает, мотает головой, муха улетела. Длинный розовый язык вывалился из пасти в попытке слизнуть липкую мерзость. Хмурая Кейт пожимает плечами, понятия не имею. Наверняка не мой верный, он сам как ягнёнок, хотя хотя чисто физически он мог бы, да, он мог бы, но как же? Прежде чем мы невнятный вопрос ставит в воздухе, взгляд успевает метнуться от мостков к изгороди. Калитка открыта. Вот чёрт. То ты и оно. Если бы я только знала, никогда бы его не выпустила. Кейт, милая, мне так жаль. Наверное, это Тея открыла. Ну-ка, ну-ка. Что конкретно открыла Тея?» Оборачиваясь на заспанный голос, Тея, взъерошенная с неприкуренной сигаретой в пальцах, жмурится на пороге мельницы. «Тея, я в том смысле, что осекаюсь, переступаю с ноги на ногу». Я и правда не думала валить всё на Тею, как бы ни прозвучало моё предположение. Внезапно Тея видит кровь, израненную плоть, мокрую шерсть. Чёрт, что случилось? Причём тут я? Кто-то оставил калитку открытой. Голос у меня затравленный. Я совсем не имела в виду, что неважно, кто не закрыл калитку, резко обрывает Кейт. Виновата я. Я должна была проверить все запоры прежде чем выпускать Верного. «Это что, твой пес сделал, да?» Тея, бледная как полотно, пятится от трупа. От верного, от его окровавленной морды. «Господи Боже!» «Мы не знаем», — коротко поясняет Кейт. «Вид у Фатимы перепуганный, и мысль ее мне ясна. Если не пес это сделал, тогда кто?» «Пойдемте отсюда», — говорит Кейт. От ее резкого поворота с кишок, вываленных на мостки, Срывается стая мух, чтобы через мгновение вернуться к пиршеству. «Пойдемте в дом», — продолжает Кейт. «Надо обзвонить фермеров, может, кто овцы не досчитался. Черт, только этого нам не хватало. Пояснения мне не нужны. Дело не только в овце, а не только в том, что созерцать растерзанный овечий труп втройне тяжелее с похмелья. Дело в зловонии, которая пропитала воздух, в крови, которая отравила морскую воду, сделала её мерзкой, врождённой для нас. Самосмерть взяла курс на мельницу. Фермера, недосчитавшегося о овцы, Кейт находит лишь четвёртого или пятого звонка, затем ждёт. Она сидит кофе, старается абстрагироваться от мушиного жужжания над трупом, жужжания, которое слышно даже через закрытую дверь. Тей отправилась досыпать. Мы с Фатимой заняты фрей поджарили для неё тост. Фрейя, конечно, его не ест, только делает вид. Кейт мерит шагами комнату, мечется словно тигрица в клетке. Подходит то к окну, выходящему на речь, то к подножию лестницы, без конца до да, мельтешения в глазах повторяет маршрут. Она курит самокрутку, дрожь пальцев, а значит и весь настрой заметен лишь по вибрациям этой самокрутки в тонких пальцах. Внезапно Кейт дёргает головой, и вместо тигрицы я вижу собаку, чуткую, насторожённую собаку. Мгновением позже звук, от которого Кейт так встрепенулась, доходит и до меня. Это шорох автомобильных шин. Кейт выскакивает из дома, закрывает за собой дверь. Снаружи ракочет чужой недовольный голос. Полушёпотом извиняется бедная Кейт. Простите, пожалуйста, мне так неловко, что в полицию Фатхима не выдерживает. Как думаешь, Айса нам выйти? Даже не знаю, мои пальцы те ребята борку халата. Этот фермер, он вроде не очень зол, может Кейт сама разберётся. Фатима держит Фрейю на руках. Подхожу к окну. Кейт с фермером нависли над мёртвой овцой. Фермер и впрямь не столько рассержен, сколько опечален. Кейт кладёт ему руку на плечо, жест утешительный, не объятие, нет, но что-то близкое к объятию. Впрочем, Кейт сразу отдёргивает руку. Слов фермера не разобрать. Вдвоём они берут злосчастную овцу за ноги, тащат по мосткам и бесцеремонно забрасывают в кузов фермерского пикапа. Сейчас принесу деньги, произносит Кейт. Фермер закрепляет задний борт. Кейт поворачивается к дому, в пальцах у неё на миг мелькает нечто маленькое, окровавленное, мелькает и исчезает в кармане. Отчатуйся так, от на успеваю прежде, чем открывается дверь, прежде, чем стряхивая головой, словно стараясь отделаться от дурного впечатления, входит Кейт. Всё в порядке, спрашиваю я, не знаю вроде того. Кейт моет окровавленные руки, затем делает шаг к комоду, где лежит кошелёк, открывает отделение для купюр, заглядывает, выдыхает. Вот чёрт. Наличные нужны поспешно, спрашивает Фатима. поднимается, передаёт мне Фрею. Подожди, сейчас принесу моя сумка в спальню. Я тоже участвую, сколько нужно. Хорошо, что и я могу помочь Кейт. Сотни две вполне спокойно отвечает Кейт. Овца, конечно, столько не стоит, но хозяин вправе вызвать полицию, а мне это не нужно. На лестнице появляется Фатима с сумочкой. Вот у меня есть 150 ещё на Гемтон Ли. Когда заправлялась, вспомнила, что в Солтэне банкомат днём с огнём не сыщешь, и сняла с карты немного нала. Нет половины с меня, одной рукой удерживая на плече Фрейю, достаю из сумки, которую оставила болтаться на лестничной подпорке, тугой кошелёк. У меня достаточно денег, Кейт, возьми, пожалуйста. Достаю пять хрустящих двадцаток, причём Фрейя, развесившись, пытается ухватить каждую из них. Фатима добавляет сотенную купюру. От Кейт нам достается короткая печальная улыбка. «Спасибо, девочки, я отдам, как только мы до Солтана доберемся. На почте есть банкомат». «Не надо отдавать», — возражает Фатима. Но Кейт уже закрыла за собой дверь, ее голос доносится от пикапа. Фермер что-то бурчит, забирая деньги. Затем слышится шорох шин. Пикап удаляется, увозит с мельницы растерзанную овцу. Кейт возвращается бледная, но с выражением облегчения на лице. Слава богу, теперь едва ли он в полицию станет звонить. «Но ты ведь не на верного думаешь», — уточняет Фатима. Кейт молча подходит к раковине, снова моет руки. «У тебя кровь на рукаве, Кейт», — говорю я. «И правда», — Кейт оглядывает свою одежду. «Откуда только в этой старой овце столько кровищи?» Улыбается она криво, понятно, о чем вспоминает. А мисс Винчельси о пьесе Макбет, в которой так и не сыграла. Кейт передёргивает плечами, сбрасывает жакет прямо на пол, подставляет под кран ведро. Помочь, спрашивает Фатима. Кейт отрицательно качает головой. Нет, не надо, пойду ополосну мостки, а потом приму ванну. Я такая грязная, просто ужас. Ещё бы, даже у меня ощущение, будто я пропиталась запахом свежей крови. А ведь не я, а Кейт, помогала фермеру тащить мертвую овцу. От стука закрываемой двери я вздрагиваю. Слышно, как Кейт разом выплескивает воду из ведра на мостки, как метет веником по доскам. Укладываю Фрейю в коляску. «Как думаешь, Айса, это пес овцу загрыз?» Фатима говорит шепотом «вы». пожимаю плечами, одновременно смотрим на верного, пристроившего сына коврики возле холодной печи. Взгляд у него несчастный и престыженный в глазах тоска. Под нашими взглядами верный вздрагивает, вновь принимается облизывать морду розовым языком, недоуменно поскуливает, чует что-то не так. Трудно сказать, отзываюсь я. Одно ясно, я никогда не оставлю Фрейю наедине с этим псом. Жакет Кейт так и валяется на полу. Меня охватывает внезапное желание помочь хотя бы в мелочи. Слушай, Фати, не знаешь, есть у Кейт стиральная машина? Фатима озирается по сторонам. Не, -а. помнишь, в Солтенхаусе она всегда сдавала одежду в общую стирку. Кстати, и Амброз стирал свои вещи сам прямо в раковине, а что? Да вот хотела постирать жакет, наверное, лучше сначала его замочить. Ага, замочить только в холодной воде, тогда кровь быстрее отойдёт. Поскольку стиральной машины нигде не видно, я затыкаю раковину пробкой, пускаю холодную воду, поднимаю с пола жикет. Разумеется, перед замачиванием нужно проверить карманы, что я и делаю. Лишь когда мои пальцы нащупывают нечто мягкое и скользкое, я вспоминаю о предмите который Кейт столь торопливо сунула в карман там на мостках. Предмет бесформенный комок оказывается в моих пальцах. Невольно вскрикивая от отвращения, я спешу сунуть руку под кран. Комок, подобно лепестку, разворачивается в холодной воде, скользит на дно раковины. Не знаю, чего я ожидала, но только не этого. В моих руках записка Розовый от крови клочок бумаги с оборванными краями, с расплывшимся, но все еще читабельным текстом. Вот что нацарапано шариковой ручкой. Может, и ее в речь кинешь, а? Чувство, меня охватившее совершенно на во. Это паника полная, абсолютная. С минуту я стою, словно каменная, не в силах не только говорить, но даже дышать. Кровавая вода омывает мои пальцы, сердце бьётся о рёбра, щёки краснеют от раскаяния и страха. Кто-то что-то выведал, кому-то что-то известно. Мой взгляд обращается к Фатиме, та уткнулась в мобильник, вероятно, пишет сообщение Али. Открываю рот, но по велению внутреннего голоса тотчас закрываю. Пальцы без моего ведома сами собой терзают, рвут бумажный комок. впиваются ногтями в ладони, и скоро с запиской покончено. Ни единого слова не уцелело. Свободной рукой выдергиваю из раковины пробку, и розовая вода устремляется в сточное отверстие вместе с запиской. Я включаю кран и смываю в канализацию все следы и все обрывки, все волоконцы, способные послужить уликами против нас. И вот их нет. Словно никогда и не было.